Глава 4 Университет Солнечной системы Кертис Ньютон успел повернуться за долю секунды до того, как капитан грузовика выхватил оружие. Он и сам не мог объяснить, что насторожило его в поведении старого космонавта. В момент, когда Уиллис нажимал спусковой крючок, капитан Фьючер уже поднырнул под ствол пистолета. Атомная вспышка прошла над его огненно-рыжей шевелюрой. В следующее мгновение он вывернул руку капитану грузовика и пистолет полетел на пол. Остальные были настолько потрясены, что не успели даже пошевелиться. Первым опомнился Грег. Рыча от ярости, он кинулся к Уиллису. – Разорву! Ты пытался убить шефа! – Постой! – приказал капитан Фьючер. – Держи его, только не повреди! Эзра Гурни смущенно развел руками. «Ничего не понимаю. Джимми вылез мой старинный друг. Как ему могло прийти в голову напасть на тебя?» «Не иначе, как его подкупил Кворн!» Глаза Джоан сверкали бешенством. «Все не так», – сказал наконец Кертис Ньютон. «Вины этого человека здесь вообще нет. Он просто инструмент в руках Улькворна. Он получил команду с дистанционного пульта». «Дистанционный пульт? Вы о чем?» – растерянно спросил Халк Андерс. «Одно из прелестных изобретений чародея с Марса», – пояснил Кертис. Небольшой электрод вживляется в мозг человека и напрочь лишает его собственной воли. Затем в нужный момент подается команда и… Кертис показал на небольшой шрам на лысой голове капитана. «Сюда был вживлен электрод. Этот человек – простой телеавтомат. Где-то сейчас сидит Улькворн и видит и слышит все происходящее. «Ну каков подлец, а?» Пришел в себя андроид. «Это он на корабле вживил ему электрод, когда держал заложником «Именно так», — подтвердил капитан Фьючер. «Я насторожился, как только узнал о приезде капитана. Не в правилах Кворна оставлять живых свидетелей. Вспомните хотя бы, как он поступил на Плутоне и Нептуне». Значит, отпуская Уиллис, Кворн преследовал какую-то цель. Потом я заметил, что Уиллис не сразу узнал своего друга Гурни. Это навело меня на мысль о дистанционном управлении мозгом. Ну и, наконец, шрам. Президент Джеймс Картью от изумления широко раскрыл глаза. — Так значит, Уль Кворн в настоящее время видит и слышит все, что здесь происходит? да — сказал капитан Фьючер. — Мы можем даже пообщаться. — Ты прав, — раздался глухой низкий голос капитана Уиллеса. — С тобой говорит Улькворн. Президент вздрогнул. — Боже милосердный, не может такого быть! — Я знал, что эти недотепы рано или поздно пригласят тебя. Вот и приготовил маленький сюрприз. Тебе понравилось? — Любой другой бы попался. — У тебя неплохая реакция. Кэртис Ньютон мрачно проговорил. Кворн, предупреждаю. На этот раз я и не собираюсь сажать тебя в тюрьму. После всего, что ты натворил, тебя ожидает смерть. Лучше подумай, что ожидает тебя самого. Я тут кое-что проверну и займусь тобой и твоими уродами. Тогда и посчитаемся. Сцена была достойна великого драматурга. Капитан Фьючер и злейший его враг бросали друг другу вызов посредством старого капитана грузового судна. Их разделяли миллионы и миллионы миль космоса. «Вдвоем нам не жить!» Голосом старого космонавта процедил Уль Кворн, и капитан вылез безжизненно повис на руках Грега. «Кворн отключился!» – воскликнул капитан Фьючер. «Ты можешь вытащить у него из головы эту чертову штуковину?» Тревожно спросил Эзра Гурни. «Джеймс Уиллес, мой старинный друг!» «Снять дистанционный контроль несложно», — ответил картес Ньютон. «Отто, принеси из кометы хирургический саквояж!» Спустя минуту все присутствующие, замерев, наблюдали, как капитан Фьючер проводит операцию на мозге. Вскоре крошечный, похожий на пуговицу предмет, был извлечен из-под черепной коробки старого космонавта. «Он придет в себя и ни о чем не вспомнит», — сказал Кертис, когда капитана Уиллиса увезли. На этот раз Кворн промахнулся. Однако он еще нанесет удар. И очень скоро. Кертис, нахмурившись, стал мерить кабинет шагами. «Необходимо разгадать тайну исчезающего корабля Кворна. В чем заключается его способность появляться и пропадать?» Он взглянул на Халка Андерса. У вас нет никаких на этот счет соображений? Начальник полиции задумался. Кое-что есть. Несколько недель назад произошло загадочное убийство одного астронома с Сатурна. Звали его Скал Кар. На частную лабораторию на Ариэле, заброшенном спутнике Урана, астроном привез марсианскую девушку, которая ему нравилась. Спустя некоторое время охранники почувствовали неладное и вошли в здание. Скал Кар был убит. А девушка бесследно исчезла. Исчезла также необъяснимо, как исчезает корабль Кворна. Никаких следов найти не удалось. Тем не менее, мы усматриваем здесь определенную связь. Ибо марсианка совпадает по описаниям с подругой Улькворна – Нралой. «Нрала с ним?» – изумленно воскликнул Кертис. Его серые глаза сузились, робот растерянно развел руками, а андроид хлопнул себя поляшком по моему эта девушка должна находиться в тюрьме проскрипел мозг освобождена несколько месяцев назад доложил андерс она получила очень маленький срок и отбывала наказание прямо на марсе ей удалось убедить присяжных что она действовала под гипнозом улькворна джон рэндел возмущенно фыркнула паршивая марсианская кошка доказала свою невиновность здорово Да ее надо было законопатить пожизненно!» Эзра Гурни не удержался от улыбки. «Ты все еще ревнуешь, джон Но ведь капитан Фьючер устоял перед ее чарами, не так ли?» «Я? Ревную? Какая чушь!» – взорвалась джон «А сам-то ты!» Кертис Ньютон, слегка покраснев, прервал начинающуюся перепалку вопросом. «Какими исследованиями занимался Скалкар?» Халк Андерс пожал плечами. «Никто не знает. Это была частная лаборатория. Он даже свою охрану не пускал внутрь». «Наверное, было что держать в тайне, если он забрался в такую глушь», – пробормотал Кертис. Халк Андерс протянул папку с бумагами. «Вот, доставили рапорт полиции Урана. Не знаю, поможет ли это нам». Кертис внимательно изучал документы. Здесь была краткая биография убитого Скалкара. Уроженец Сатурна образование получил в колледже ОПСА, там же на Сатурне. Затем продолжил обучение в Университете Солнечной системы на Земле, после чего основал свою лабораторию на Ариэль. «Выходит, никаких зацепок», – скрипучим голосом подытожил мозг. «Кроме одной», – сказал капитан Фьючер. Скалкар обучался в Университете Солнечной Системы, здесь, в Нью-Йорке. Следовало бы навести справки о предмете его научного интереса. «Отличная мысль!» – воскликнула джоан «Я могу этим заняться!» «Думаю, я сам зайду в университет. А вас попрошу за это время представить список всего похищенного Улькворном в ходе налетов на Плутон, Нептун и этот грузовой корабль». Кертис снял с пояса пистолет и кинул его Отто. Пусть пока побудет у тебя. Не пойду же я в университет с оружием. Мало кто узнавал в шагающем по улице высоком ржеволосом парне легендарного героя космоса. В лицо капитана Фьючера знали немногие. Чтобы не привлекать внимания, он повернул внутрь свое знаменитое кольцо. Девять камней планет медленно вращались вокруг сияющего алмаза, символизирующего солнца. По этому кольцу капитана Фьючера узнавали в любом уголке системы. Высокие небоскребы университета возвышались прямо посреди небольшого зеленого парка. По дорожкам бродили студенты, представители всех планет. Кертис Ньютон прошел в регистратуру и попросил дело с Кал -Кар. Оказалось, что молодой сатурнянин интересовался физикой пространств и релятивистской механикой. Большинство предметов читал профессор Феликс ворендер ученый, прославившийся во многих областях прикладной науки. Кертис прошел в здание, где размещался факультет физики. Светящаяся надпись извещала, что начинается лекция профессора Уоррендера на тему энтропия и космические постоянные. В огромном зале гомонили и толкались шустрые студенты. Кертис улыбнулся, услышав, как юноша-венерианец проворчал. «Два часа пытки! Старик просто помешался на уравнениях!» Профессор Феликс Уоррендер оказался маленьким землянином с высохшим лицом. Нахмурившись, он созерцал бурлящую аудиторию сквозь толстенные линзы очков. «Простите, профессор», — подошел к нему Кертис, — «я бы хотел отнять у вас несколько минут». «Позже, молодой человек, позже! Разве вы не видите, что пора начинать?» «Но это действительно важно», — настаивал Кертис. «Сядьте на место и перестаньте мне надоедать!» – рассердился ученый. Кертис понял, что его приняли за одного из студентов. Раскрываться между тем не хотелось. «Вы не слышите? Ступайте!» Кертис решил подождать. Он медленно спустился с кафедры и занял свободное место в аудитории. Профессор Уоррендер строгим взглядом окинул ряды студентов. Аудитория затихла. Было видно, что старого профессора боятся и уважают. — Сегодня, — начал ученый, — мы продолжим разговор об энтробии и ее отношении к космическим постоянным. Как мы уже говорили, первую космическую постоянную всегда можно представить в виде единицы, деленной на кубический корень из второй космической постоянной. Кертис Ньютон наблюдал, как хмурились студенты, стараясь уследить за ходом сложных рассуждений. Для Кертиса уравнения Уоррендера были нехитрой игрой ума. Неожиданно для себя он рассмеялся. Сказывалась привычка во всем усматривать смешную сторону. «Что возвращает нас ко второму закону термодинамики, основному постулату нашей науки?» Вскинув руку, Кертис сказал. Позвольте с вами не согласиться, сэр. В этом вопросе вы заблуждаетесь. Наступила мертвая тишина. Аудитория изумленно разглядывала сумасшедшего. Никто не мог представить, что простой студент рискнет перебить на лекции профессора Уоррендера. Да и сам профессор не мог поверить своим ушам. Растерянно моргая, он уставился на Кертиса. «Что вы сказали, молодой человек?» Кертис улыбнулся. Я сказал, что вы глубоко заблуждаетесь, если считаете второй закон термодинамики основным постулатом физики. Казалось, что у Уоррендера поразила молния. Несколько секунд он испепелял Кертиса взглядом из-под толстых линз. Потом срывающимся голосом закричал. «Нет, таких идиотов я еще не видел! Надо же так обнаглеть А?» «Я всего-навсего хотел вас поправить, профессор!» Поправить меня? Очень любезно с вашей стороны, молодой человек. Может быть, тогда уж потрудитесь объяснить глупому преподавателю, в чем же ошибочность второго закона термодинамики? Конечно, профессор, охотно вам помогу. Капитан Фьючер поднялся и прошел к кафедре. На губах его играла уверенная усмешка. Согласно второму закону, вещество постоянно утрачивает свои радиоактивные свойства, Между тем, процесс является обратимым. И если мы рассмотрим следующее уравнение… Капитан Фьючер быстро набросал сверхсложную математическую формулу. Профессор Уоррендер, собравшийся было выгнать взорвавшегося неуча, недоуменно вглядывался в цифры и символы. Кертис закончил изложение. Студенты с удовольствием ждали продолжения спектакля. Но вместо грома и молнии профессор Уоррендер растерянно пробормотал. А вы неплохо владеете математическим аппаратом. И все же кое-что остается здесь непонятным. Вот, например, здесь. Повернувшись к ошеломленным студентам, Уоррендер бросил. Лекция окончена. Все свободны. Студенты потянулись к выходу, оглядываясь на Кертиса. Когда за последним человеком закрылась дверь, Уоррендер воскликнул. «А ну-ка, давайте еще!» «В другой раз, профессор», — спокойно сказал Кертис. «Сейчас я бы хотел задать вам несколько вопросов. Важных вопросов». Кертис вытянул вперед левую руку и повернул кольцо с бриллиантами. «Капитан Фьючер!» — вытаращил глаза профессор. «Боже, милосердный! Я читал лекцию величайшему ученому системы!» «Теперь понятно, почему вам удалось оспорить второй закон. Я просто пошутил», – улыбнулся Кертис. «Надеюсь, вы не рассердились. мне действительно нужна ваша помощь, профессор». «Чем могу служить?» – с готовностью спросил старый ученый. «Несколько лет назад ваш курс окончил студент с Сатурна по имени Скалкар. Его убили, и я пытаюсь разобраться в мотивах преступления». Уоррендер вздрогнул скал кар убит ужасно это был самый талантливый студент скажите в какой области физики специализировался скал кар он изучал пятое измерение особо интересовался параллельными мирами параллельными мирами задумчиво повторил капитан фьючер его глаза сузились да продолжал ворендер Вы, конечно, знаете, что наряду с нашей Вселенной существует еще одно четырехмерное пространство, которое совпадает с нашим по параметрам длины, ширины, высоты и времени, но отличается пятым измерением. Да, я знаком с этой теорией и всеми подтверждающими ее фактами. Так вот, Скал Кар посвятил ее изучению все свое время. Особое внимание он уделял прикладным разработкам Гарриса Хайнса. — Гаррис Хайнс? — повторил Кертис. — Что-то припоминаю. Кажется, землянин, прославившийся невероятными экспериментами. — Да, многие до сих пор считают его фокусником и шарлатаном. Впоследствии он утверждал, что ему удалось проникнуть в параллельный мир, такой же, впрочем, как наш, со звездами и галактиками. Там он по некоторым предположениям и затерялся. — Понятно, — пробормотал Кертис. Мозг его лихорадочно работал. — Огромное вам спасибо, профессор. Я бы хотел, чтобы наша беседа осталась между нами. — Не волнуйтесь, — мрачно проворчал профессор. — У меня нет никакого желания трезвонить, что я читал лекцию капитану Фьючеру. Кертис поспешно вернулся в правительственную башню. Там с нетерпением дожидались его друзья, Джоан и Эзра. — Проследить передвижение Нралы пока не удалось, — доложила Джоан. — Вот список похищенного. — А тебе что удалось выяснить, малыш? — проскрипел мозг. — Немало, — этот парень сказал Карр. Занимался изучением параллельных миров. Мозг крякнул металлическим голосом. Команда капитана Фьючера осмысливала новость. И только старый сержант полиции Эзра Гурни равнодушно пожал плечами. Мир есть мир. Двух одновременно существовать не может. Или я чего-то не понимаю? Два трехмерных предмета могут находиться в одном и том же месте в разное время. Вы согласны? Точно так же два предмета могут находиться в одном и том же месте в одно и то же время, но в различном пятом измерении. Вот так и образуются параллельные миры. Эзра почесал голову. — Вполне доходчиво, только какое это имеет отношение к Улькворну? — Боюсь, что самое прямое, — мрачно сказал Кертис. Он уже принял решение. — Вот что, мы вылетаем на спутник Урана, где был убит Скалкар. Оттуда начнем поиск Улькворна. Кертис повернулся к Эзре и джоан «Узнайте все, что сможете о гарисе Хайнсе, ученом физике, и прилетайте на патрульном крейсере к нам. Я встречу вас в Лулане, на Уране!» Не до конца поняв замысел капитана Фьючера, полицейские, тем не менее, согласно кивнули. Спустя несколько минут комета стартовала с крыши правительственного здания и исчезла в голубом небе. Грег вел корабль. Истасковавшийся по хозяину Еик забрался ему на колени. Щенок не мог даже поскулить Лунные собаки общались при помощи телепатии. «Соскучился, соскучился», – приговаривал робот, поглаживая маленького друга. Кертис, между тем, беседовал с Отто и мозгом. «Саймон, предположим, что Скалкар пытался повторить опыты Гарриса Хайнса по вхождению в параллельную вселенную. Ты допускаешь, что ему это удалось, и секрет достался нраля?» «Святое Солнце!» – воскликнул Отто. «Значит, это и есть секретное оружие Улькворна? Он может входить в параллельный мир и выходить оттуда, когда ему вздумается?» «Не исключено!» – мрачно проговорил капитан Фьючер. «Однако точный ответ мы получим только после исследования лаборатории на Ариэле». Их разговор прервал возбужденный шепот Грега. «Шеф, Ейк что-то чувствует!» Кто-то прячется в машинном отсеке. Друзья непроизвольно взглянули на расположенный рядом с рубкой машинный отсек. «Еще один посланец Улькворна!» – прошептал Отто. «Я говорил, он от нас не отстанет!» Глава 5. Загадочный спутник картес Ньютон выхватил протоновый пистолет. «Все приготовятся!» Тихо скомандовал он. «Я открою отсек!» Он бесшумно подкрался к двери и ударом ноги распахнул ее. «Глядите! Мальчишка!» — воскликнул Отто. Кертис рассмеялся. «Маленький беглец!» Перед ними стоял худой подросток лет четырнадцати в измазанном комбинезоне с чужого плеча. На остром вызывающем лице горели черные, не по возрасту умные и циничные глаза. Подросток стиснул кулаки и принял вызывающую, независимую позу. За бровадой чувствовались неуверенность и смущение. — Кто ты и как попал на комету? — спросил Кэртис Ньютон. — Меня зовут Джонни Кирк, понятно? Я здесь потому, что хочу вступить в вашу банду! Грег изумленно загудел. — Это надо же! Новый спутник капитана Фьючера! Джонни Кирк нахмурился. «Смотри, кусок лома, ты дошутишься! Я ведь могу и рассердиться!» Картис рассмеялся. «Подожди, Грег, не дразни его. Расскажи лучше, как ты попал на комету, парень». «Это было несложно», — небрежно ответил юнец. «Предков у меня нет, и я зарабатываю на жизнь курьером в правительственном здании. Заметил ваш корабль и решил присоединиться. Я знаю про все крутые дела, которые вы провернули». «Приятно слышать», — вежливо ответил Кертис. «Но почему бы тебе не поступить в Академию Дальней Полиции?» «Пойти в патрули? К этим позорникам? Да я потом на людей не покажусь! Вот вы — другое дело!» «Кстати, вы единственный человек, капитан Фьючер, от кого я приму приказ!» В глазах мальчишки горело слепое преклонение. Кертиса это тронуло. «Ты так и не сказал, как проник на комету». «Проще простого. Сегодня утром я видел, как вы сели на площадку правительственной башни. Я давно ждал подходящего случая и забрался в корабль». «Ты бы не смог пройти через полицейский пост на этаже президента», – возразил Отто. «Какая ерунда!» – презрительно бросил подросток. «Я зашел на этаж ниже. Ко мне все привыкли. Думали, я несу почту. И вылез в окно. А дальше дело техники». Джонни с гордостью продемонстрировал четыре резиновые присоски с захватами для рук и для ног. «Откуда это у тебя?» – строго спросил Кертис. «Был тут один проходимец с Марса. Все спустил, а последний выставил свой рюкзачок. Там много чего нашлось интересного». «Ну, что будем с ним делать?» – прогудил Грег. «Неужели придется возвращаться на Землю?» «Ни в коем случае!» – проскрипел мозг. У нас и так нет времени!» Кэртис Ньютон пожал плечами и скорбно вздохнул. «Придется выбросить его за борт. Ничего другого не остается!» Джонни Кирк весело подмигнул капитану. «Вот уж чего вы не сделаете никогда! Я с детства собирал у вас все, что мог найти. Перечитал все книги, газеты!» Кэртис рассмеялся. «Ладно, джони до урана летишь с нами!» Там сдадим тебя в полицию. «Зачем, капитан?» В голосе мальчика впервые прозвучала тревога. «Из меня выйдет отличный помощник! Дайте мне атомные пистолеты, я их всех урою!» «Смотри, какой кровожадный!» – воскликнул Отто. «Пойдем-ка, поможешь лучше подержать инструменты!» Грег презрительно фыркнул. «Важное научное исследование, как же, весь мир ждет результатов!» скоро увидишь примирительно улыбнулся андроид и потащил свои железки в другую каюту прошло несколько часов комета неслась к хуурану крошечной зеленой точке в безбрежном океане космоса в то время как отто завершал работу занимавшую все его свободное время в течение последних нескольких дней ну вот и все джонь сказал наконец андроид можешь сложить инструменты в ящик и что получилось – спросил мальчик. – Хотелось бы посмотреть. – Действительно интересно. Поддержал его Кертис. Изделие Отто представляло собой диковатого вида оловянный манекен, высотой в три фута, с нелепыми округлыми руками и ногами и похожий на бочонок глупоглазой головой. – Забавный, правда? – хихикнул Отто. – Внутри у него крошечный атомный реактор, он может ходить и воспроизводить записанный голос. «Но в чем смысл изобретения?» – настаивал Кертис. «Помнишь, Грег все время доставал меня? Грозился слепить еще одного андроида из грязи и отработанного масла?» «Конечно помню», – улыбнулся капитан Фьючер. «Ну так вот, я решил отплатить ему тем же». Отто нажал несколько кнопок на спине железного уродца. Оловянная фигурка заурчала и смешно заковыляла на нелепых ножках. Отто направил ее в рубку, где за пультом управления восседал грек Остановившись возле робота, уродец воззрился на него выпученными глазами и тонким голоском проскрипел Папа! Папа, это я! Потрясенный Грег уставился на оловянную фигурку. — Ты что, не узнаешь меня? Я же грек младший, твой любимый сын! От изумления грек чуть не упал с кресла. «Боги космоса, что это?» «Папочка, наконец-то я тебя нашел! Теперь мы никогда не расстанемся! Пусть ты для всех куча ржавого металлолома, у меня все равно никого больше нет!» Грег свирепо огляделся. За его спиной стояли трясущиеся от беззвучного хохота Кертис и согнувшийся пополам андроид. Схватив железного уродца, Грег увидел вращающуюся внутри пленку. Разъярившийся робот швырнул Грега-младшего в беспомощного от смеха Отто, андроид едва успел увернуться от просвистевшего над головой оловянного манекена. — Слышишь ты, жалкий кусок резины, я этого так не оставлю. — Никогда не забуду, — восхищенно потирал руки Отто. — Как он засуетился, когда его назвали папашей! Комета неслась вперед. Зеленая точка урана превратилась в огромный шар, вокруг которого плавали четыре спутника. Джонни Кирк в отчаянии смотрел на приближающуюся планету. «Вы же не собираетесь в самом деле сдать меня фараонам?» – с надеждой спросил он капитана Фьючера. «Пожалеете меня. Мне только немного у вас подучиться, и я стану таким помощником, вы не представляете!» Картис Ньютон улыбнулся. «Я верю тебе, Джонни но мы ввязываемся в переделку, и я не имею права втягивать кого-либо еще. А кроме того, вначале мы все равно залетим на Ариэль, и кое-что ты увидишь. Это точно. Скалкар выбрал для своей лаборатории причудливое местечко. Поддержал мозг. Думаю, у него были на то причины. Задумчиво проговорил Кертис. Вскоре иллюминаторы заполнил огромный зеленый шар урана. Капитан Фьючер направил корабль к самому дальнему спутнику планеты. В зеленоватом отсвете урана Ариэль смотрелся по-настоящему страшно. Внизу простирались непроходимые джунгли. Иногда попадались диковинные животные. Странные желеобразные существа без ног, вяло переползающие с места на место. «Вот они!» – прошептал андроид Джонни Кирку, указывая на белесых тварей. Из-за них спутник прозвали Луной Чудовищ. — По ним не скажешь, что крутые, — презрительно бросил подросток. — Еле ползут. Я их всех успею перестрелять, прежде чем они опомнятся. — Да ну, — поддразнил его Отто, — уверяю тебя, так просто с ними не справиться. В их теле вырабатывается парализующий газ, которым они поражают жертву за сотню шагов. — Ну вот облегчением воскликнул капитан Фьючер. Кажется, нашли. Внизу виднелась вырубленная в джунглях поляна. Со всех сторон она была обнесена колючей проволокой. Тут и там стояли различные строения, в одном из которых Кертис сразу же признал атомную электростанцию. Очевидно, проволока была под напряжением. В середине поляны возвышалось здание лабораторий, черная цилиндрическая башня без окон похоже никого нет сказал капитан фьючер тем не менее всем быть наготове он мастерски посадил корабль на крошечную бетонную площадку у входа отто открыл люк джонни кирк двинулся было к выходу однако капитан фьючер его остановил не сейчас парень никто не знает что там нас ждет если хочешь помочь оставайся и охраняй корабль ладно шеф Несколько разочарованно протянул подросток. «Если кто сунется к нашему кораблю, я церемониться не буду!» «Надо же!» – рассмеялся Отто, спрыгивая на землю. «К нашему кораблю!» «А мне парень нравится!» – улыбнулся Кертис. «Выпить из него дурь!» Друзья приближались к черной башне с единственной хромированной дверью. Капитан Фьючер вытащил из кармана комбинезона универсальный виброключ. Дверь поддалась. В кромешной тьме Кертис на ощупь нашел выключатель, и помещение озарилось светом криптоновых ламп. Взгляду вошедших открылся причудливый интерьер. Две трети внутренней площади башни занимала одна комната. Это и была лаборатория Скалкара. Повсюду стояли приборы, лежали справочники и прочая литература. Середина комнаты была пуста за исключением причудливого сооружения на солидных стальных опорах. Кертис Ньютон не сводил с него глаз. — Ты видишь, Саймон? Мы были правы. — В чем, чёрт побери, мы были правы? — озадаченно пробубнил Отто. — Чем занимался здесь Скалкар? — Строил космический корабль, — ответил Кертис. — Вот это установка, на которой он покоился. «Разыгрываете?» – обиженно протянул андроид. «Хотел бы я посмотреть на чудака, который станет строить космический корабль внутри бетонной башни. Он же просто не вылетит оттуда!» «А как удалось вылететь из тюрьмы на Цербере?» – многозначительно спросил Кертис. «Они скрылись на этом самом корабле, построенном с скалкаром и похищенном нралой. На корабле, который может бороздить Пятое измерение». «Дикие прыгучие коты Юпитера!» — воскликнул Отто. «Значит, мы узнаем тайну Улькворна?» «По правде говоря, я так и не понял, о чем идет речь», — прогудел Грег. «Все довольно просто», — сказал капитан Фьючер. «Существует и другая вселенная, тоже с галактиками и звездами, но с нашей она никогда не пресекается. Между ними пролегла бездна Пятого измерения. скал Скалкар научился ее преодолевать» а хитрая и коварная Нрала похитила у него этот секрет. «Да, малыш», – проскрипел мозг. «Теперь ясно, что перед тем, как убить его, она выведала все тайны». «Как же тогда мы поймаем Улькворна?» – растерянно спросил Отто. «В другую вселенную мы за ним не полетим, если, конечно, не воспользуемся тем же методом. Думаю, для этого мощи кометы не хватит». Капитан Фьючер задумчиво оглядел лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием. Можно было без труда собрать настоящий атомный двигатель. Кертис заглянул в пустые свинцовые канистры. На стенке одной из них блестел голубой порошок. «Радий», – коротко пояснил он, – «самое мощное топливо для циклотронов». Теперь понятно, почему Скалкар построил лабораторию на спутнике урана ради добывается только здесь кертис просмотрел бумаги ученого все сколько нибудь существенное было вывезено я нашел дневник скал кара радостно прогудел грег капитан фьючер торопливо перелистал дневник никаких научных выкладок и рассуждений там не было интерес представляла только одна запись кертис прочитал ее вслух Приступил к работе над кораблем, пока я строю маленькую модель, способную, однако, вылететь в сопредельную вселенную. Потом я создам большой крейсер с огромным радиусом действия. Он позволит добраться до сокровищ, которые видел Гаррис Хайнс, и мне повезет больше, чем ему. Кертис поднял сверкающие глаза. «Так вот, зачем вернулся в свою вселенную Гаррис Хайнс. Он обнаружил там несметные богатства. Скалкар имел доступ к его документам и тоже решил попытать счастье. «Но Кара прикончил Кворн!» – воскликнул Отто. «Значит, теперь все документы находятся у него. Я не завидую той планете!» «Ну, конечно!» – перебил его Кертис. «Наверняка Кворн собрался сам разыскать сокровища». Грег предостерегающе поднял руку. Его чувствительные микрофоны различили далекий шум. Кажется, сел еще один корабль. Капитан Фьючер молнией метнулся к выходу. Распахнув дверь, он вскрикнул от изумления. Рядом с кометой приземлился корабль Кворна. Люк маленького легкого крейсера распахнулся. На землю спрыгнули огромный юпитерианец, марсианин и толстый землянин. Все трое устремились к открытому люку кометы. — Они хотят угнать наш корабль! — крикнул капитан Фьючер. Глава шестая Радий Кертис выхвачил пистолет, но было уже поздно. Бандиты подбежали к трапу. Неожиданно из люка показалась маленькая фигурка с атомной винтовкой в руках. Джонни Кирк вскинул оружие, из ствола полыхнул голубой огонь и марсианин повалился на землю. — Неплохо, малыш! — крикнул Отто. — Держись, мы идем! Стрелять друзья не могли, ибо бандиты заняли позицию между ними и мальчиком. Неожиданно преступники развернулись и бросились к своему кораблю. Джонни спрыгнул с трапа и, размахивая винтовкой, побежал за ними. «Джонни, назад!» – крикнул Кертис, но было уже поздно. А огромный юпитерианец, резко повернувшись, выбил винтовку из рук подростка, затем оглушил его ударом кулака и как тюк зашвырнул в корабль. Люк захлопнулся. Бандитский корабль взмыл в небо. «В погоню!» – завопил Отто. «Мальчишка сам виноват!» – прогудел Грег. «Теперь у них есть заложник, и они знают, что мы их не атакуем!» «Тем не менее, надо догонять!» – принял решение Кертис. Вскоре комета взмыла в серое небо Ариэля. Впереди яркой точкой летел корабль бандитов. Совершенно неожиданно он исчез, словно его и не было. «Вот это да!» – изумленно выдохнул Отто. «Ушли, чертовы венерианские собаки!» «Исчезающий корабль Кворна!» – сквозь зубы процедил Кертис. Пересекли грань между пространствами и теперь смеются над нами. «Где-то здесь должна быть их база!» «Уверен, она недалеко от Урана!» – проскрипел мозг. «Кстати, понимая, что мы рано или поздно выйдем на эту лабораторию, Кворн подстроил нам ловушку, они хотели угнать корабль, потом взорвать электростанцию и оставить нас беззащитными перед газовыми тварями. Серые глаза Кертиса сверкнули. Во всяком случае, Улькворн достойный противник, мы его побеждали раньше, победим и теперь. Друзья вернулись на Ариэль. Перед тем, как войти в лабораторию, они осмотрели тело убитого марсианина. Ничего примечательного за исключением полоски голубой пыли на рукавах и карманах. «Это РАДИЙ!» – воскликнул Кертис. Взглянув на Саймона, он добавил, «Все укладывается! Кворн накапливает запасы РАДИА – сверхмощного топлива для циклотронов. Кроме того, Кворн собирается строить или уже строит большой крейсер с огромным радиусом полета». «Ну ты даешь, шеф!» – воскликнул Отто. «Ну откуда тебе знать, что Кворн строит большой корабль, ха?» «Иногда я пользуюсь мозгами, как ты должен был заметить», – сязвил Кертис и вытащил из кармана сложенный лист бумаги. «Вот список похищенного бандой Кворна во время последних рейдов. Здесь шесть мощнейших циклотронов, бруски металла из высококачественного сплава и целый набор инструментов для работы с атомными двигателями. Короче, все, что может потребоваться для строительства мощного и большого крейсера. Вывод однозначен, где-то на секретной базе Улькворна строится корабль. — Логично, малыш, — проскрепил мозг. — Похоже, мы сдвинулись с мертвой точки. — Пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю, — воскликнул Отто. — Он ведь и так может проникать в параллельный мир. Зачем ему еще один корабль? — Вначале меня тоже смущал этот вопрос, — сказал Кертис. Однако нам пока не неизвестно, что это за мир, какие там расстояния и сколько сокровищ. Скорее всего, им нужен корабль большой вместимости и с огромным радиусом полета. — Слушай, шеф, собственно из-за каких таинственных сокровищ поднялся такой переполох, а? — Хотел бы я знать, — задумчиво протянул Кертис. — Во всяком случае, это действительно большая ценность. Улькворн всегда играл по-крупному. Капитан Фьючер решительно поднялся. «Все, здесь больше делать нечего. Надо остановить Улькворна, прежде чем он совершит очередное злодеяние». «Ты так говоришь, будто всего и осталось, что прилететь и схватить», – проворчал Отто. «Как же мы сможем его остановить, если он перескакивает из пространства в пространство, когда ему только вздумается?» «Не горюй», – насмешливо бросил Кертис. «Как минимум у нас есть два пути. Первый. Это накрыть базу, где строится корабль. Второй – поставить на комету необходимое оборудование и преследовать их в другой вселенной. Да как же мы укомплектуем комету, если все чертежи и планы Скалкара пропали? Не унимался андроид. Саймону и мне известны принципы пробивания пространства, сказал Кертис. Помнишь наши эксперименты на Луне? Так что это не проблема. Но первым делом надо все равно найти секретную базу. «Скорее всего, она на Уране. К Ворну необходимо огромное количество радиа. Найти его можно только там. Так что сейчас мы летим на Уран». Комета взмыла в небо и устремилась к зеленому шару. курс на Лулане», – распорядился Кертис. «Там сейчас ночь». Вскоре корабль нырнул в густую атмосферу. За иллюминатором раскинулся горный пейзаж. Уран не зря называли «горным миром», Гигантские хребты и глубочайшие провалы изрезали всю планету. Некоторые горные цепи, например, протянувшиеся далеко на север загадочные горы, уходили за облака на 20 и более миль. Комета летела над экваториальной частью бесконечной реки, пересекающей почти всю планету. Река прорыла себе русло в горах и несла свои бурные воды, повинуясь протяжению четырех лун. Наконец показалось сияющее море. Нависающие черные горы нянчили чашу с непередаваемо светлой водой. Вода была радиоактивна, прибой разбивался о темные скалы, и брызги разлетались, как искры живого света. На северном берегу сияющего моря раскинулась столица Урана Лулань. Выстроенный из черного камня город напоминал огромный монолит. По залитым светом бульварам и набережным прохаживались жители. Далеко в море выдавались молы и пристани. Предоставляемые там развлечения были изысканнее и дороже, чем в любых других местах. «Я всегда утверждал, что Лулани – лучший город в системе!» Отто с наслаждением вглядывался в сияющую панораму. Кертис Ньютон кивнул. «Приземлишься около полицейского управления». Здание легко было заметить по светящейся на крыше звезде. Комета опустилась на стартовую площадку во дворе управления. Здесь стояли быстроходные крейсера дальней полиции, в основном тарксы и рицманы. Заместитель начальника управления, молодой венерианец, сбежал по ступенькам навстречу посетителям. Кертис вытянул руку с кольцом. — Как будто я вас так не знаю, — широко улыбнулся полицейский. — Чем могу служить? — Я преследую человека, который заинтересован в больших количествах радиа, он уголовник. Поэтому не станет обращаться к директорам шахт. Скажите, есть ли еще какие-нибудь источники приобретения радия на уране? Совершенно никаких, уверенно ответил венерианец. Единственное месторождение радия расположено на большой глубине. Промышленную добычу до сих пор не могут наладить из-за чрезвычайной труднодоступности ископаемого. Дело в том, что радии залегает под пещерными лабиринтами. А они у нас, как вам известно, самые коварные в системе. Грег его не понял. «Откуда же вы знаете, что ради и там, если до сих пор не научились его добывать?» – прогудел огромный робот. «Это радиоактивный минерал, его присутствие говорят приборы и, судя по всему, месторождение очень богатое, оно находится к северу от города», – объяснил офицер. Делались ли попытки наладить добычу, – поинтересовался Кертис. «Множество, только все они кончились плачевно. Дело в том, что добраться до месторождения можно только через пещеры, а там полно кровожадных хищников. Я уж не говорю о людях тьмы, с давних пор обитающих в этих лабиринтах. Они нападают на всех, кто пытается проникнуть в пещеры. Серые глаза капитана Фьючера сверкнули. Он повернулся к мозгу. — Послушай, старина, а что, если там и находится секретная база Улькворна? — Ты прав, малыш, — проскрипел мозг. «Лучшего места ему не найти. Без радио он бессилен, пещеры труднодоступны. Я не удивлюсь, если там же идет строительство нового корабля». «Что-то вы намудрили», – проворчал Отто. «Как же Улькворн строит там корабль, если в пещеры невозможно войти?» «Для него это не так сложно», – сказал Кертис. «Он может попасть туда из параллельного мира». Достаточно определить точки соприкосновения и перескочить через пятое измерение. — Значит, и мы можем так сделать, как только поставим на комету все, что надо для пробоя пространства! — победно воскликнул андроид. — Это займет много времени, — вздохнул Кертис. — Кворн закончит строительство крейсера и отправится в параллельный мир за невиданными богатствами. — А тогда… — его лицо помрачнело. Я даже не представляю, что там может быть. Знаю одно, за мелочью Кворн так не охотился бы. Не исключено, что если он завладеет сокровищами, мы не сумеем с ним справиться. Отто почесал голову. Понятно. Но ничего другого не остается, так? Саймон, повернулся к мозгу капитан Фьючер. Ты можешь построить пробойник пространства? Да, ответил мозг. Я помню все эксперименты. Кроме того, сохранился микрофильм. Отлично, перебил его Кертис. Я оставлю тебя и Отто строить пробойник, а мы с Грегом спустимся в пещеры и помешаем бандитам уйти. Молодой венерянец решительно замахал руками. Ни в коем случае, капитан Фьючер. Еще никому не удавалось выбраться из пещер живым. Эти твари уничтожают буквально все. Посмотрим. Просто ответил Кертис. Как только закончите, Саймон, пробивайтесь в пещеры через пространственный тоннель. — Ты что, хочешь оставить меня здесь, а Грега взять с собой? — возмущенно зашипел андроид. — немного ли чести? Капитан Фьючер почувствовал, что назревает бунт. Во избежание лишнего шума он взял Отто под руку и отвел его в сторону. — Ты должен остаться, Отто, — доверительно сказал Кертис. Грег не сможет помочь Саймону с пробойником. Он сильный и преданный, но мы-то с тобой знаем, что в науках он от тебя отстал. Что да, то да, — гордо произнес андроид. К тому же с его клешнями экскаваторами только приборы собирать. Вот и я о том же, — серьезно сказал Кертис. Только смотри, не говори Грегу, не будем его обижать. Можешь на меня положиться, шеф. Спустя 10 минут Кэртис Ньютон и Грекс улетели на маленькой скоростной ракете Тарке-12, любезно предоставленной полицией Урана. Кэртис вел ее к знаменитой долине Голосов. Как ему объяснили, там находится вход в лабиринт пещер. Хотя с кометы они захватили оружие и кое-что из инструментов, Кэртис отлично сознавал, что даже с их вооружением и познаниями они пустились на отчаянно рискованное дело. Как бы то ни было, до сих пор Никто из отправившихся в пещеры живым не вернулся.